Глава третья. Кол в шоке уставился на Тамару. Она выглядела иначе. Или нет? Может это его память поблекала за 6 месяцев. Но вряд ли. Он так часто о ней думал, что просто не мог забыть ни единой черты ее лица. Хотя какое-то имело значение. Ведь никакого. До него дошло, что он продолжает пялиться, а Тамара, скорее всего, ждет от него каких-то слов. Его спас Хэвок, который с громким лаем запрыгнул в фургон и принялся яростно вылизывать колу лицо. «Джаспер!» — нахмурившись, повернулась Тамара к другому пассажиру. «Ты что здесь делаешь?» «Ты сошла с ума? Ты организовала побег?» В ярости закричал Джаспер так, что у него изо рта полетели капли слюны. «Ты не могла предупредить, чтобы я навестил его в другой день?» «Прости, что не сверилась с твоими планами», — закатила она глаза, поднимаясь в фургон. Отпихнув хэвока от кола, она дружелюбно провела пальцами по волчьему загривку. Кол не мог говорить. Ему так хотелось много сказать, что он застрял между формулированием и произнесением этого вслух. Он был так счастлив видеть Тамару, так счастлив тому факту, что она испытывает к нему достаточно теплые чувства, раз помочь. Но при этом он понимал, что никогда не сможет вымолить у нее прощение. Она посмотрела на него и мягко улыбнулась. «Привет, Кол». У него перехватило дыхание. Черты ее лица слегка изменились за эти полгода, но не настолько сильно, как он ожидал. Ее глаза все были такими же большими, темными и сочувствующими. Он хрипло произнес. «Тамара, это... Это ты все спланировала?» «Не без помощи», — ответила она и жестом позвала Колла из фургона. Он спрыгнул вслед за ней и принялся разминать ноющую ногу. Они стояли перед симпатичным коттеджем посреди леса. Немного в стороне мерцало маленькое озеро, через которое был перекинут мост. Перед домом стояла Анастасия Тарквин. Ее белый автомобиль был припаркован на дороге. На Анастасии был все тот же белый костюм, сейчас в мазках копоти. Она посмотрела на Кола так, что ему стало очень не по себе будто он наблюдал за львицей, подкрадывающейся к нему по саванне. «Я останусь в фургоне», — затаив дыхание, сказал Джаспер. «Подбросьте меня потом куда-нибудь. До заправки, к примеру. Оттуда я как-нибудь сам доберусь». «Мне помогла Анастасия», — пояснила Тамара преимущественно для кола. «Она пускала меня вниз поговорить с Раван». Она посмотрела себе под ноги. У меня так мало осталось собеседников после того, как Аарон умер, а тебя не стало рядом». «Ты могла поговорить со мной!» Заметил Джаспер из фургона. «Ты хотел говорить только о Селии, Ответила Тамара. «И ни у кого нет желания говорить со мной о Колле, потому что...» «Потому что все считают, что я враг смерти!» Закончил за нее Кол. «И что я желал Аарону смерти!» «Не все так считают!» Тихо возразила Тамара. «Но большинство...» «Да». «Кол? Тамара?» Анастасия махнула им с крыльца. «Заходите в дом!» Она прищурилась. «Ты тоже, Джаспер!» Ворча тут, наконец, вылез из тюремного фургона. «Когда ты научилась водить?» Спросил Кол Тамару. «Меня кимия научила», — ответила она, пока они поднимались на крыльцо. «Я сказала, что мне нужно отвлечься. Ну, сам понимаешь. От мысли о тебе и аране «О тебе и Аране. аран умер, а Кол был жив, но должно быть для Тамары его заключение в паноптиконе — и вера всех вокруг в то, что он зло, было почти равноценна смерти при жизни. Он вдруг осознал, что если бы и Тамара думала так же, это стало бы для него страшным ударом. У него едва не подкосились колени от облегчения, что она явно придерживалась иного мнения. Внутри их встретила уютная гостиная с кружевными занавесками и прикрытыми салфеточками маленькими столиками. На кофейном столике стоял кувшин с лимонадом. Все выглядело гостеприимно, прямо как пряничный домик злой колдунии. Но Кол не собирался жаловаться. Он был на свободе и с Тамарой. Они даже взяли с собой Хевака. «Дай взглянуть на наручники», — сказала Тамара, когда Кол сел на первый свой диван за последние несколько месяцев. Кто бы мог подумать, что он так соскучится по диванам. Тамара нахмурилась. «Из чего они сделаны? Это не металл. Их нельзя снять без особых приспособлений». — объяснила Анастасия. — К сожалению, здесь их у меня нет. Она поднялась. — Кол, идем со мной. Посмотрим, может, удастся импровизировать. Не зная, сколько ему удастся побыть с Тамарой, Кол не желал отдаляться от нее ни на секунду, но наручники необходимо было снять. С неохотой он встал и пошел за Анастасией на кухню. Она указала на стул. На кухонном столе стояла объемная черная сумка, раньше похожие носили при себе врачи. Анастасия достала из нее несколько кристаллов, расставила их на плите и включила под ними горелки. Пока они нагревались, она повернулась назад к колу. Мне жаль, что мы не смогли вытащить тебя раньше. Могу представить, как тяжко тебе далось ожидание. Кол неуютно поерзал на стуле. Анастасия часто вела себя так, будто знала, о чем он думает или что чувствует. Иногда она оказывалась права, иногда нет. Но ее уверенность это не колебала. Она была абсолютно уверена еще кое в чем, о чем она упомянула во время своего единственного визита в Паноптикон. Анастасия считала, что раз она была матерью Константина Меддена, то являлась и матерью Кола тоже. Кол сомневался, что это так работает, но понимал, что не стоит спорить с Анастасией. Она была убеждена в своей правоте. Поэтому он решил просто об этом не упоминать и надеялся, что это больше никогда не всплывет. «Тамара, разумеется, была опустошена, не имея возможности навестить тебя», — добавила она. Колу хотелось верить, что это правда. «Она хороший друг». «Друг?» — хохотнула Анастасия. «Да она по уши в тебя влюблена! Я нахожу это милым!» Кол ошеломленно уставился на нее. Тамара не была в него влюблена. Что за чушь? Тамара была красива и умна, и богата, и у нее были идеальные брови. С первой секунды их знакомства он знал, что она не его уровня. Он вспомнил, как она танцевала с Аароном в начале их медного года. Они так здорово смотрелись вместе. Кол знал, что он с Тамарой никогда не будет так хорошо смотреться. Если бы даже они танцевали, и это с его-то увечьем, он наверняка оттоптал бы ей все ноги. Кристаллы начали как-то странно попискивать, и Анастасия отключила горелки. «Земля и огонь вместе», — пояснила она. Так проще брать из них силу. После чего она вытянула перед собой руку и расплавила цепь между браслетами. Колу пришлось срочно отодвинуться, чтобы не попасть под капли жидкого металла. Они прожгли в линолиуме черные дыры, от которых потянулся едкий дымок, как от горящего пластика. Анастасия, нахмурившись, посмотрела на пол. «Это все, что я могу сделать на данный момент, но ты так хотя бы сможешь двигаться более свободно, пока мы не снимем с тебя наручники». Кол почти ее не слушал. Он смотрел на дымящийся линолеум и думал. Неужели это правда? Неужели он нравится Тамаре? Анастасия была немного странной и, возможно, чуточку сумасшедшей. Вряд ли она понимала, о чем говорит. Но что, если понимала? «Подвращайся в гостиную», — сказала Анастасия. «Я приду через минуту, только уберу здесь все». Двигаясь на автомате, Кол присоединился к Тамаре и Джасперу, обсуждающим коттедж. «Нас здесь не найдут другие маги», — рассказывала Тамара. «Анастасия прикрыла дом маскировочной магией воздуха, чтобы его невозможно было найти. Мы можем спрятаться здесь и подумать, как быть дальше». Кол смотрел на нее так, будто она вдруг перестала быть его лучшим другом. Будто он не делил с ней общую комнату последние три года. «Нет, Тамара не могла быть в него влюблена. Ладно, в Аарона, но только не в него». «Когда ты собираешься вернуться в магистериум?» – вырвалось у него. «В смысле, они ведь заметят, что тебя нет?» «Отлично», – подумал он. Прозвучало так, будто я ее выпроваживаю. Его пронзила ужасающая мысль, что отныне в обществе Тамары он будет терять дар речи, как и во время общения с Элией, после того, как он узнал о ее желании пойти с ним на свидание. Что, если он разрушит их дружбу? Или выставит себя идиотом? Тамара не смотрела ему в глаза. «Я не могу вернуться, Кол». «А как насчет меня?» Воскликнул Джаспер. «Как мне вернуться в школу? А я должен вернуться? Там с Эли. Кол не мог вот так сразу осознать всю тяжесть жертвы, на которую собиралась пойти Тамара. «Никогда?» Спросил он. «Ты больше никогда не сможешь вернуться в школу?» Возможно, он все-таки обладал разрушительным обаянием. Возможно, она все-таки была в него влюблена». Или она просто была замечательным другом. Возможно, он никогда этого не узнает. Тамара бросила на кола долгий взгляд: Я не собираюсь торчать там и учиться магии, пока другие обсуждают, как маги ловят тебя и откусывают тебе голову. Я не собираюсь возвращаться без тебя, а для этого нам нужно обелить твое имя. Кол с трудом сглотнул. Он знал, что другие ученики наверняка говорят о нем жуткие вещи. Но совершенно не думал на тему откусанных голов. Что хуже, он сильно сомневался, что существовал способ обелить его имя, по крайней мере, не до тех пор, пока оно ассоциировалось у всех с Константином Меддоном. Вы себя вообще слышите? возмутился Джаспер. Как вы собираетесь это сделать? Пока не знаю, призналась Тамара. Но Раван один раз уже помогла и поможет вновь. Раван? переспросила Джаспер. Так в Паноптиконе была Раван? Тамара нельзя доверять поглощенным, даже если они когда-то были твоей сестрой. У Колы закипали мозги от мыслей, на что пошла Тамара, чтобы освободить его из тюрьмы. Да еще и при поддержке Анастасии Тарквин. С чего они вообще начали сотрудничать? Чего хочет Анастасия? Пока Джаспер и Тамара припирались, Кол поймал себя на том, что неотрывно смотрит на Тамару, вбирает в память ее глаза, тон ее голоса, когда она раздражена. Изгиб ее рта, когда она улыбается. Он боялся вновь ее потерять. Он привык, что они постоянно влипают в неприятности и строят трудновыполнимые планы, чтобы из них выпутаться. Привык вовлекать в них Джаспера против его воли. Но раньше с ними всегда был Аарон. Он успел увериться, что Аарон ладил со всеми, а раз Аарону нравился Кул, то и остальные как-то смирялись с его существованием. Без Аарона все казалось странным и неправильным, разбалансированным, неустойчивым. Нравился ли он Тамаре теперь, когда Аарона больше нет? Могли ли они оставаться друзьями, ведь отныне их было не трое, а лишь двое? При воспоминании об Аароне сердце коло будто сжали ледяными пальцами. Аарон должен был быть здесь, спорить об их дальнейших планах. Но вместо этого его не было. Кол и Тамара остались одни, и от этой мысли сердце Кола взволнованно забилось. В гостиную вернулась Анастасия Тарквин. За ней шел знакомый человек в тяжелых одеждах. Тамара ахнула и привстала с дивана. Мастер Джозеф. Кол впился в него взглядом с дивана, готовый атаковать, но магия хаоса не ответила. Даже без цепи браслеты на его запястьях каким-то образом не позволяли ему воспользоваться магией. Тамара судорожно вздохнула. Джаспер отступил на пару шагов и замер, не моргая. Неудивительно. Последний раз они видели учителя Константина в гробнице врага смерти, где их едва не погребли обломки. «Что?» Напряженным тоном спросил Джаспер. «Что он здесь делает?» «Анастасия!» Повысила голос Тамара. Что происходит? Боюсь, я не была целиком с вами честна, сказала Анастасия. Не касательно меня самой, ни моих причин вызволить кола. Видите ли, прежде чем меня стали звать Анастасией Тарквин, у меня было другое имя: Элиза Медден. Я была матерью Константина и Джерику Медденов. У кола оборвалось сердце. Глаза у Тамара стали как блюдца. Что? «Да», — подтвердила Анастасия, — «уверен, никто из вас не задумывался, что у врага смерти была мать, но она у него была. Я потеряла обоих своих сыновей, но Колла я не потеряю. Я не допущу, чтобы его заперли там и оставили гнить. И я совершенно точно не допущу, чтобы они приговорили его к смерти на показательном процессе». «Приговорили меня к смерти?» — эхом повторил Кол. Это в ней говорили ее личные страхи, или она что-то знала? Это правда? Мы собирались восстановить его доброе имя, а вместо этого вы собираетесь доверить его чудовищу, ответственному за смерть обоих ваших сыновей», — закричала Тамара, указав на мастера Джозефа. «Это ложь», — сказал мастер Джозеф, после чего, щелкнув пальцами, отбросил Тамару назад на мягкие подушки дивана. «Не трогай ее!» — заорал кол, забыв обо всем остальном. Хэвэк зарычал, а в центре ладони Джаспера вспыхнуло пламя. Мастер Джозеф обвел их с нисходительным взглядом. «Я надеялся, что вы пойдете с нами добровольно, но у меня все готово, чтобы увести вас силой». Лицо Анастасии будто высекли из мрамора. «Ты не навредишь Коллому, Джозеф!» Она ведь не могла всерьез ему доверять. Кол хотел подняться, но его остановила новая волна из руки мастера Джозефа. Затем он провернул кисть, и с его пальцев сорвался маленький смерч, который полетел навстречу ребятам. Кола и Тамару вжало в диван, Джаспера в стену. Даже Хэвок, поскуливающий и рычащий, оказался распластан на полу под давлением ветра. Позади мастера Джозефа распахнулась дверь, и в комнату зашли охваченные хаосом. Безвольные, напоминающие зомби-слуги врага смерти, Создание их стало одним из страшнейших преступлений Константина и, по мнению мастера Джозефа и ему подобных, его величайшим достижением. Охваченные хаосом неумолимо надвигались, пока не окружили Кола, Тамару и Джасперы. Взяв их под руки, они вывели их наружу. Отойдя на порядочное расстояние от коттеджа, они остановились и образовали вокруг них неровный круг. Посреди симпатичной поляны с небольшим уютным домиком в центре эти ожившие мертвецы смотрелись просто дико анастасия и мастер джозеф вышли на крыльцо во взгляде анастасии каким она смотрела на колла полала все та же безграничная жажда на шоссе вдалеке показалась машина хэак с лаем и рычанием бегал вокруг круга не в силах прорваться внутрь почему охваченные хаосом остановились Колл знал что они были не способны на самостоятельные решения Это были лишь пустые оболочки, чьи души поглотил хаос, находящийся под полным контролем их хозяина. Их хозяина. Охваченный хаосом создал Константин Мэддон. Он был их творцом, их хозяином. Но хоть какая-то польза была от обладания его душой. Кол откашлялся, приготовившись к минуте стыда. «Отпустите меня!» – приказал он. «Я ваш хозяин! Я враг смерти! Его душа – это моя душа!» «Отпустите меня, охваченный хаосом!» Последние два раза получалось. Но не в этот. Колу почудилось, будто он влетел в стену. Охваченные хаосом тупо смотрели на него глазами-воронками, такими же, как у Хевака. «Может, это из-за наручников?» — подумал он, пытаясь сорвать запястье браслеты. И тут открылась дверь подъехавшей машины. Из нее вышел высокий юноша с взъерошенными коричневыми волосами. На нем была кожаная куртка, а с лица не сходила противная ухмылка. Алекс Страйк. Убийца Аарона и единственный, насколько было известно Колу, из ныне живущих магов хаоса, кроме него. Из горла колла вырвалось сдавленное рычание, и он бросился к Алексу. Тамара кричала и брыкалась, пытаясь вырваться из рук, держащего ее охваченного хаосом. Я убью тебя! По лицу Кола катились слезы, когда он прыгнул на Алекса. Я убью тебя! Остановите его! лениво произнес Алекс. Мгновение спустя кол ощутил железную хватку рук, дюжин охваченных хаосом. Глаза Алекса сияли. Это я их создал! сообщил он, указав на охваченных хаосом на поляне. Я их творец, не ты! «Не Константин! Они подчиняются мне!» «Достаточно!» — прервала его с крыльца Анастасия. «Ты не навредишь колу! Никто не навредит колу! Алекс, ты меня понял? Все наши разногласия должны остаться в прошлом!» Алекс сердито посмотрел на нее, затем перевел взгляд на мастера Джозефа, будто надеялся услышать от него нечто иное. Вместо этого тот улыбнулся так, словно все шло как нельзя лучше. «Да!» «Никто никому не будет вредить. Давайте мы все спокойно вернемся в крепость. Нам столько предстоит обсудить. Будущее, которое мы так долго ждали, наконец перед нами». На лице Алекса отразилось раздражение, но никто из взрослых не обратил на это внимания. Глаза Анастасии смотрели только на колла: «Ты сейчас, должно быть на меня очень зол. Но я знаю, что лучше для тебя. Тебе нужна защита». Маги понимают только силу. Ты добровольно сдался им и посмотри, что с тобой стало. «Раван узнает об этом!» – закричала Тамара. «Когда я не увижусь с ней в назначенное время, она поймет, что ты предала нас, и она расскажет кому-нибудь!» Анастасия покачала головой и цокнула языком, будто они были на уроке, и Тамара не могла решить простейший пример. «Кто ей поверит? Сбежавшему элементалю, сжегшему тюрьму!» Тамара выглядела раздавленной и страшно злой на саму себя. Кол хотел утешить ее, сказать, что она не виновата, если план провалился, потому что любые планы, касающиеся его, почему-то всегда заканчиваются именно так. Но прежде чем он успел открыть рот, мертвецы затолкнули его в фургон. В считанные секунды они все оказались внутри, включая Хевака. «Вы серьезно?» – мрачно спросил Джаспер с одной из скамеек. Тайная встреча с последователями врага смерти никак не поможет восстановить твое доброе имя, Кол. Как раз наоборот. «Никто этого не планировал, Джаспер!» сорвалась Тамара. «Мастер Джозеф планировал!» с раздражающей очевидностью возразил он. Кол привык к его колкостям, но на этот раз Джаспер был совершенно прав. Хэвок некоторое время кружил, обиженно завывая по тесному фургону, пока не пристроился рядом с ногой Колла. Кол ожидал услышать хлопок двери водителя и рев двигателя, но вместо этого ощутил, как фургон под наклоном поднимается в воздух. Они с криками повалились в сторону. Джаспер врезался в Кол, затем рухнул на Хэвака. Кол сильно ударился больной ногой о скамейку. Тамара упала на него сверху, ее волосы попали ему в рот, а ее колено в то место, о котором Кол даже думать не хотел. Уф. Фургон опять дернулся и они покатились в другую сторону. «Эй!» – закричал Кол, когда к нему вернулась способность дышать. «Вы ведь вроде обещали, что никто не пострадает!» Воздушные ямы преследовали их еще несколько минут, прежде чем полет фургона более-менее выровнялся. Какое-то время они оставались на полу, и лишь затем со всеми предосторожностями сели назад на скамейки. Джаспер потирал шею. Тамара устроилась рядом с Колом. Сделав глубокий вдох, он, волнуясь, сжал скованными руками одну из ее ладоней. Она была теплой и мягкой, и он крепко держал ее, пока они летели к крепости, что когда-то принадлежала настоящему врагу смерти.